«Все!» — выдохнул Николай. Генерал дернулся, хлопнулся по карману и бровь его полезли на лоб. «Держите!» — Кирюс передал ему пистолет и попытался улыбнуться, чтобы окончательно не разозлить высокое начальство. «Извините, но вы сами хотели убедиться!» Генерал растерянно вертел пистолет в руке, словно не зная, куда его девать. «Ай!» — послышался внезапно чей-то голос. «Папка, ты что?» У дверях стояла стела, генеральская дочка с ужасом глядя то на Кирюса, то на пистолет. «Папка, ты не надо!» Генерал удивленно поглядел на дочь, на Лунина, а затем на пистолет. Наконец до него дошло. «Дура!» — проговорил он с чувством и сунул оружие в карман. «А идите вы все!» Он встал и ни на кого не глядя зашел в дом. Алексей покрутил головой и последовал за ним. Кирюс остался на веранде, совершенно не представляя, что делать дальше. «Николай!» Стелла подбежала, присела рядом. «Он вас хотел убить, да? Николай, вы не бойтесь!» «Я не боюсь», — честно ответил Келюс, отодвигаясь от экзальтированной девицы. «Брысь!» — послышался голос отца, и Стелла словно ветром сдуло. Генерал стоял в дверях, держа в руке огромный бутерброд. «Пошли обедать, Лунин, скоро мы тут все спятим!» Обед прошел в молчание. Даже Стелла, пытавшаяся вначале о чем-то заговорить, быстро сникла, придавленная мрачным взором отца. После обеда мужчины вернулись на веранду и по-прежнему, не говоря ни слова, закурили. «Ладно», — нарушил молчание генерал, — «пойдешь с Алексеем. У тебя есть еще такие фокусники?» «Скажем, еще... пятеро», — решил Лунин, вспомнив об ухтомском и тхарах. «Хорошо», — неожиданно быстро согласился генерал, — «подробности обсудишь с Алексеем». А мне пора. Тут, кроме твоих хреновины, дел выше головы. Братья СНГшные, мать их, давно не учили. Кого вырвалось у Николая? А это не твое дело. Как объявят мобилизацию, иди на призывной пункт, и еще что. С это было далеко не любезным тоном, но Кирилл таки рискнул. Когда-то я упомянул одного товарища. Товарища Вечного. Вы спросили, кто это, но вы ведь о нем уже слыхали, правда? «Перед президентом отчитывайся! Перед парламентом!» — с тоской в голосе прогрел генерал. «Перед прессой нашей родной!» «К стенке бы их всех! Еще перед тобой, Лунин, отчитываться!» Николай молчал. Генерал взглянул на невозмутимого Алексея, затем на килюса. «Я тебя все-таки посажу, Лунин, лет на 10, чтобы остыл. Ты что, решил частный сыск устроить? Или собрать собственную армию? Ты что, думаешь их победить?» Я не смогу их победить, но пока я не сдался, не смогут победить и они. Так кто такой товарищ Вечный? Когда я еще якшался со всякими демократами, тихо почти шепотом загрел генерал, у нас много было всяких энтузиастов, рыли под систему. Один такой ретивый занимался Центральным комитетом. Так он всерьез утверждал, что все наши вожди, так сказать, были лишь ширмой а всеми делами наверху заправляет какой-то старик-пенсионер. Он-то на самом деле и создал якобы всю эту систему. Ему чуть ли не сто лет, а то и больше. В парке у него была отличка Агасфер. Потом его стали называть Вечный. — Все, Лунин, или дать адрес этого красного следопыта, покуда его машина не переехала? — Дайте, — согласился Келюз. Но генерал не ответил и даже не кивнув, ушел в дом. — Пойдемте, — Николай вздохнул Алексей, вставая. Я вам должен многое рассказать. Через несколько дней Кирюз позвонил Лидии и попросил передать Шендеровичу, что хотел бы организовать встречу. Вскоре Аск сам перезвонил Николаю, предложив собраться в Утхарском культурном центре. Кунин тут же согласился в его квартире, в заботливые руки наверняка уже успели настать жучков. В небольшом зале, за длинным украшенным старинной резьбой столом, который служил тайной гордостью Шендеровича, собрались шестер. Кроме Аска, Килюса и Лиды, там были ещ... был еще один незнакомый тхар Ухтомский и Плотников. Седьмой, крепкий рыжий парень, не стал садиться за стол, заняв позицию у двери. Кирус не думал, что увидит здесь Мика. Он просил пригласить только Ухтомского, но, очевидно, плотников сам напросился на это совещание. Все держались спокойно, только миг то дело оглядывался, сунождал с минуты на минуту какой-то неприятности. Лида положила перед собой блокнот и авторучку. «Я вам представлю моих друзей, Николай Андреевич, начал Аск, когда гости расселись. Это Лхаст, сын Вара, хранитель меча». Сидевший рядом с Лидой Бородач поклонился. С остальными он был уже похуже знаком. «А это Сергей», — кинул Аск на Рыжего. «Он предпочитает называть себя Сержем». «Серж, садитесь». «Я лучше постою», — улыбнулся тот. «Дверь тонкая, мало ли что». Лхаст и Серж были первыми, кого встретил Фрол Афанасьич. «Николай, думаю, речи произносить не будем. Да это и не в ткарских традициях. Вчера совет решил вам помочь. Мы все в вашем распоряжении». «Спасибо, кивнул Келюс. Я бы и не обращался к вам». «И этим бы нас смертельно обидели», — прервал его Аск. Лхаст молча кивнул, а Рыжий Серж укоризненно покачал головой. «Но это моя война!» «Почему только ваша?» — возмутился Мик. «Николай, вы меня даже не пригласили, а ведь я был с вами в подземелье. Разве это честно? Ведь вы взяли бы дядю Майкла, а я, значит, хуже?» «Не будем об этом», — заметил Шендерович. Выбор все равно за товарищем Луниным. «Давайте по порядку, господа», — вмешался Ухтомский. А то это уже не военный совет, а какие-то, прошу прощения, посиделки. К удивлению Николая после этих слов все дхары послушно склонили голову. Ухтомский это тоже заметил и явно смутился. «Вы знаете, что нам предстоит, — загрел наконец Лунин. В Крыму остался еще один скантер, такой же, как тот, что уничтожил Фроу. Сейчас его хотят вывести, причем не правительство и не армия. Наши боссы думают скантер-бином перехватить». Но если его охраняют так же, как и тот из института... Дхары переглянулись, и Илхаст, хранитель меча, впервые подал голос. Вчера совет Дхаров решил, что с Николаем пойдут Анг и я. Гекхен Виктор тоже согласился отправиться с нами. Извините, Илхаст мешался в Томске. я не Гекхен. Тот покачал головой и вспомнил, что вопрос о потомке Рандхая Дхары считают решенным. Сержу совет поручил охранять вас, Николай закончил дхарю удивленно поглядел на рыжего тут осклабился и подмигнул хорошо согласился лунин я сказал что возьму с собой пятерых значит решено со мной поедут хаст анг серж виктор и миг и ничего не решено скачала лида я тоже должна быть там меня не было когда погиб михаил модестович мне не было с пролом и но чебан кермен меня тоже не взяли это это нечестно николай это жестоко — Может быть, — кивнул Лунин, — но тебе будет особое задание. — Сидеть у окна и ждать, — резко бросила девушка, — и думать, кто из вас вернется живым? — Да. А если не вернется никто, то дело продолжишь ты. Я передам тебе все материалы, назову один телефон. В общем, ты возглавишь наш штаб. Если не вернемся, действуй сама. — Не сама, — возразил Шендерович. — Николай, если такое случится то меня не удержит никакой совет. Но лучше возвращайтесь». Когда все расходились, Крюс отозвал в сторону Ухтовского. «Виктор неуверенно начал он. Вы решили идти с нами?» «А кому же еще идти, удивился тот? Мы с господином Плотниковым получили ясный и недвусмысленный приказ командования, который выполняем. Кроме того, если бы я остался, так сказать, на печи, кем бы я себя считал?» «Так вот», — перебил я Окилюс, — «меня могут убить?» «Меня тоже». Лунин поморщится, «Само собой, беном, я другом. За Скантром идет охота. Он нужен всем». Кроме меня, усмехнулся бывший штатс-капитан. «Так вот, если меня убьют или ранят...» «Генерал хочет получить скатр Не отдавайте. Спрячьте, уничтожьте». Так точно кивнул в Томске, но господин полковник, то есть Михаил, тоже имеет на него виды. «Правда, мне не приказывали отдавать скантер именно ему. В общем, будьте покойны, Николай». «Что, мужики, думаете, как от меня избавиться?» В голосе только что помянутого Плотникова звенела обида. Лунин и Виктор переглянулись. «Не думаем», — поспешил заверить Николай. «Все меня за маленького держите, да? Дядю Майкла вы, вы бы так не футболили». Крюсов и Ухтомский вновь переглянулись. «Это ведь и мое дело, Николай». «Я ведь за канал отвечал, а теперь батя в трансе в первый день чуть скорую не вызвали. Правда, потом он подсчитал, что успел зашибить. По-моему, он не в накладе. Да лах с ним!» А полковничьих погон не жалко, ненароком поинтересовался Николай. «Жалко, честно», — признал самим. «Там меня за мальчонку не держали. Мы ведь договаривались, что вместе за Скантром пойдем». Крюс не стал спорить. Корресоплодников отнесся к этой истории далеко не так легко, как хотел показать. Миг подбросил Кирюса к дому на набережной. Спешить Лунин не стал. В большой квартире на четвертом этаже его не ждали. Он закурил и, не торопясь, пошел к своему подъезду. Ранние осенние сумерки загнали жильцов дома в тепло квартир, и Кирюс оказался почти один в огромном неуютном дворе. Почти, потому что напротив своего подъезда он сразу же заметил одинокую фигуру. Некто в серой куртке и странной старомодной кепке посвечил огоньком сигареты, время от времени поглядывая по сторонам. Крюс мельком подумал, не генерал ли распорядился выставить у его квартиры пост, и пожалел мёзношу афилера. Человек в серой куртке вновь обернулся и вдруг замер, явно заметив Николая. Тот мысленно упрекнул непрофессионально работающего контрразведчика, но же через секунду понял, что зря грешил на спецслужбы. Человек в кепке погрозил кулаком И Николай расхохотался. Бородатый самарский доцент, очевидно, здорово успел намерзнуться. «Идол!» — возвал он, тыкая Николая крепким кулаком в плечо. «Глумитель! То я тебе, крокодилу, нужен, то тебя дома нет!» «Чего ж ты, литки не позвонил?» — поинтересовался тот, отдавая пинок обратно. «А ее дома тоже нет!» — вздохнул археолог. «Попрятались, а я мерзни!» «Ну, рассказывай!» О чем удивился Валерий? «Раскопать ничего не раскопали!» Дурилка до сих пор в больнице. Сёмин, бедняга, скучает. Бизон тебе привет передаёт. А что с дурилкой заинтересовался Килюс? Ну, то, что он себе отбил, у нас не пришивают. Ладно, нужен тебе этот мерен. Валерий расстегнул пальто, достал из-под мышки японский оки-токи и щелкнул переключатель. Внутри что-то писал, а произнёс «давай» и выключил аппарат. А вот так, не без гордости заявил он, «ну что?» Прокатимся в Крым. Обязательно. Следующим летом, бином. Ага, кинул Валерий, значит, мы с Серегой зря целый месяц паяли лазили Зря отпуск за свой счет брал изувер. Нашли, понял Николай. Валерий не ответил и обиженно отвернулся. Да ты пойми, это же не я затеял. Я их еле уговорил Беном, чтобы меня самого взяли. Так и знал. Равнодушным голосом констатировал архиволог. Ты всегда был эгоистом, даже на пиво с нами не ходил. Ладно, Орел, иди встречай. Сзади послышался шум мотора. Кьюс обернулся во двор, въезжал роскошный белый автомобиль. Машина, не торопясь, вырулила по неширокому проходу, словно брезгивая лишний раз проехать колесами по столичной грязи. Двойные подфарники подмигнули, и автомобиль затормозил в нескольких шагах от подъезда. Из распахнувшейся передней дверцы выскочил молодой человек в дорогой светлой куртке. Махнул рукой и поспешил открыть заднюю дверь. Клюс успел подумать, что уже где-то встречал этого парня, и увидел Ольгу. На фоне роскошного автомобиля странно смотрелись с ее старая куртка курткой потертые джинсы. Девушка была одета так же, как в денег последней встречи. Коля! Она рванулась вперед, но в последнюю секунду сдержалась. Молодой человек взял ее под локоть и повел к подъезд. Клюс медленно шагнул навстречу. «Ну вот, все живы», — вздохнул он. Девушка, не отводя глаз от его лица, подала руку, как-то странно вздохнула. «Да что вы, Ольга!» — бодро начал Николай и умолк. «Привет, привет!» — заулыбался бордач. «Добрый вечер, сеньоры!» Крюс оглянулся и замер. Рядом с машиной стояли двое. Тот, кого он принял за шофера, и другой в темном пальто, в широкополой шляпе, со знакомой черной бородкой. «Добрый вечер, сеньор Николай!» — усмехнулся Чизара Дигуаск. Я же говорил вам, что мы еще увидимся. Рад вас видеть, сеньор, нерешительно прибал Гонзальва. Мы иногда путешествуем. чезара кивнул на автомобиль. Забавно наблюдать, как меняются люди из страны. Нам пора, сеньор Никола, возьмите на память. Он протянул Николаю большой тяжелый перстень с печаткой в форме пентаграммы. Не отказывайтесь, дело не в золоте, сеньор Никола. Золото в прах. Но с этим перстнем... Вы всегда желанный гость в замке Гуаск. Прощайте. Спасибо, крикнул Лунин на брата, лишь молча поклоняясь в ответ. Автобель развернулся и покатил прочь. Ну вот, повторил Келюс, все живы. В этот миг ему впервые за много месяцев не захотелось никуда уезжать.